Услышав столь ясное изложение фактов, хотя и странных, но все же весьма правдоподобных, молодой поверенный отложил бумаги, оперся локтем на стол и, склонив на руку голову, внимательно взглянул на своего посетителя. «Знаете ли вы, сударь», — прервал он старика, — «что я поверенный графини Ферро, вдовы полковника Шабера?» «Моей жены?» «Знаю, знаю, сударь». «Я обращался к десяткам юристов, но все мои попытки остались тщетными». Меня принимали за сумасшедшего. И в конце концов я решил поговорить с вами. О своих злоключениях расскажу позже. Разрешите сначала ознакомить вас с фактами, объяснить, как все произошло. Конечно, в той мере, в какой я могу восстановить всю картину. Некоторые обстоятельства, кое ведомы одному отцу нашему предвечному, вынуждают меня говорить о многом лишь предположительно. Итак, сударь. Полученные мною ранения, очевидно, вызвали у меня столбняк, или же я был поражен иным недугом, близким к болезни, именуемой, если не ошибаюсь, каталепсией. Как иначе истолковать то, что по обычаям войны я был раздет могильщиками до нога и брошен в братскую могилу? Позвольте мне привести здесь одну подробность, ставшую мне известной значительно позже события, которое нельзя назвать иначе, как моей смертью. В 1814 году Я встретил в Штутгарте бывшего вахмистра моего полка. Этот славный малый, единственный, кто пожелал признать меня и о котором я расскажу в свое время, открыл мне тайну моего чудесного спасения. По его словам, моя лошадь была ранена ядром в бок как раз в тот момент, когда мне был нанесен ужасный удар». Конь и всадник рухнули на наземь одновременно, как картонные фигурки. Я упал направо или налево, не знаю уж. А на меня, должно быть, свалился труп моего коня, укрывший меня от лошадиных копыт и смертоносных ядер.